Глава седьмая. Когда тебе предлагают мир, ты жаждешь войны. Прочь. Сердце твоё проникнуто ненавистью и злобой. Тассо. Доверчивость между Бидерманом и английским купцом казалась возросла в течение короткого времени, прошедшего до того дня, когда было назначено отправление их ко двору Карла Бургундского. О положении Европы и Швейцарского Союза в то время нами уже было говорено, но для большей ясности рассказа изложим здесь вкратце тогдашнее политическое состояние Европы. В продолжении недели, проведенной английскими путешественниками в Гейерштейне, было собрано несколько совещательных сеймов, как в городских, так и в лесных кантонах Швейцарского Союза. Первые, притесняемые пошлинами, которыми герцог Бургундский обложил их торговлю и которые были еще невыносимее вследствие насильственных поступков людей, собиравших пошлины, пламенно желали войны, которая до сих пор постоянно доставляла им победы и обогащала их. Многие из них сверх того тайным образом были побуждаемы к войне щедрыми дарами Людовика XI. который не щадил золота, чтобы произвести разрыв между этими храбрыми союзниками и своим могущественным врагом Карлом Смелым. С другой стороны, по многим обстоятельствам казалось, что в Швейцарии, за отсутствием важных побудительных причин, касающихся её чести и независимости, не следовало бы затевать войны с одним из богатейших, храбрейших и могущественнейших государств Европы. каким ни неоспоримо был Карл Бургундский. Каждый день подтверждались слухи, что Эдуард IV, король английский, заключил тайный оборонительный союз с герцогом Бургундским, и что английский монарх, прославивший себя победами над Ланкастерским домом, утвердившими за ним престол, намеревается возобновить требования свои на те области Франции, которые так долго принадлежали его предкам. Казалось, только одного этого недоставало его славе: и что, победив внутренних врагов, он обратит теперь свои намерения к обратному завоеванию богатых и обширных внешних земель, утраченных в царствование слабоватый Генриха VI, и в продолжение междоусобий за белую и алую розы, столь ужасно раздиравших Англию. Всем было известно, что во всей Англии потеря французских провинций считается народным позором, и что ни одно только дворянство, лишившееся вследствие этого выгодных поместей в Нормандии, Гасконии, Менне и Анжу, но все военные люди, привыкшие добывать славу и богатство за счёт Франции, и даже простые стрелки, луки которых решили искот стольких роковых битв, горели таким же пылким желанием возобновить войну, с каким предки их при крести Потье и Азенкуре следовали за своими государями на победоносные поля, которым подвиги их доставили бессмертную славу. Последние и достовернейшие известия говорили, будто бы король английский готовится лично переправиться во Францию, что ему было легко сделать, имея в своей власти Кале, с армией, превосходящей числом и вооружением всё, с чем английские монархи когда-либо вступали в это государство. что все приготовления к этому походу уже окончены и что прибытие Эдуарда должно состояться в ближайшем будущем. Могущественное содействие герцога Бургунского и помощь многих недовольных французских баронов, владеющих землями в областях, так долго принадлежавших Англии, угрожали в этой войне ужасными последствиями Людовику XI. Несмотря на всю проницательность, государственную мудрость и могущество этого монарха, Без всякого сомнения, благоразумная политика должна была бы заставить Карла Бургундского при заключении такого союза против своего наследственного и личного врага избегать всякого повода к ссоре со швейцарцами. Народом бедным, но очень воинственным, доказавшим на опыте, что в случае нужды пехота его могла сражаться с равным успехом и даже с превосходством против отборной конницы, которая до сих пор считалась главной силой в европейских войсках. Но все меры, принимаемые Карлом, которого судьба противопоставила самому хитрому и искуснейшему в политике государю того времени, были всегда внушаемы ему скорее пылкостью его страстей и опрометчивостью, чем соображением обстоятельств, в которых он находился. Гордый, надменный и непреклонный в исполнении своей воли, хотя не имеющий недостатка ни в благородстве чувств, ни велика душие, он ненавидел жалкие союзы пагонщиков и пастухов с несколькими городами, существовавшими торговлей. Вместо того, чтобы искать дружбы швейцарских кантонов, как это делал его хитрый противник, или по крайней мере не подавать им явного повода к ссоре, Карл не пропускал ни одного случая показать им своё пренебрежение к недавним их победам и обнаруживал тайное своё желание отомстить. за пролитую ими дворянскую кровь, чтобы отомстить за многочисленные успехи, одержанные ими над феодальными владельцами. Владения герцога бургундского в Эльзасе предоставляли ему большое удобство демонстрировать на деле своё негодование швейцарскому союзу. Через Лаферет, небольшой городок с крепостью, лежащий в 10 или 11 милях от Базеля, проходил путь для торговли Берна, и Залатурна, двух главных городов союза. В этом местечке Герцк посадил коменданта или управляющего, который был также сборщиком пошлин и казалось, родился для того, чтобы сделаться чумой и мечом своих республиканских соседей. Арчибальд фон Гагенбах был германский дворянин, поместье которого находились в Швабии. И он вообще считался одним из самых свирепых и беззаконных людей между пограничными владельцами, известными под названием рыцари-разбойников. Эти господа, вследствие того, что по месту их зависели от священной Римской империи, считали себя такими же полновластными государями в своих землях величиной в 1 квадратную милю, как владетельные принцы в Германии, имеющие обширнейшие области. Они брали дань и пошлину с чужестранцев, заключали в тюрьму, судили и казнили тех, которые по их мнению, учинили какое-нибудь преступление в их миниатюрных владениях. Кроме того, для лучшего распространения своих владельческих прав они вели войны один против другого, нападали на вольные имперские города и беспощадно грабили большие обозы, посредством которых производилась внутренняя торговля в Германии. Множество обид и несправедливостей, причиненных Арчивальдом фон Гаггенбахом, с полной свободой, пользовавшимся так называемым «фаустряхтом» или «правом сильного», принудило его, наконец, в преклонных летах оставить страну, где жизнь его подвергалась большой опасности, и поступить на службу к герцогу Бургундскому, который охотно принял его как человека знатного происхождения и, как он был виноват, и испытанной храбрости, а может быть и потому, что в таком свирепом и высокомерном наместнике, каков был Гогенбах, он надеялся найти беспрекословного исполнителя всех своих строгих мер. Бернские и золотурнские торговцы единогласно приносили горькие жалобы на притеснение Гогенбаха. Пошлины на товары, провозимые через вверенную ему Лаферетскую область, Несмотря на место, куда бы они ни отправлялись, были самовольно увеличиваемы. И тех купцов и продавцов, которые не тотчас вносили требуемую с них плату, сажали в тюрьму и даже наказывали телесно. Торговые города Германии неоднократно жаловались герцогу на такие незаконные поступки Лаферецкого коменданта и просили, чтобы он сменил Гагенбаха. Но герцог отвергал просьбы их с презрением. Швейцарский союз усилил представления свои на этот счёт и требовал правосудия против Ггенбаха, как нарушителя народных прав. Но требования его неизменно оставались без внимания и без удовлетворения. Наконец, Совет Союза постановил отправить торжественное посольство, о котором уже было упомянуто. Один или двое из этих уполномоченных присоединились к мирному и благоразумному образу мыслей Арнольда Бидермана. в надежде, что столь важная мера откроет глаза герцога относительно вопиющих несправедливостей его наместника. Другие, не имевшие столь миролюбивых планов, решились этим способом открыть себе путь к войне. Арнольд Бидерман был ревностный ходатай мира, пока сохранение его согласовывалось с народной независимостью и с честью Союза. Но Артур скоро заметил, что один только Бидерман из всего его семейства питает такие умеренные чувства. Образ мыслей сыновей его был направлен и увлечён пылким красноречием и непреодолимым влиянием Рудольфа, который несколькими подвигами личной храбрости и уважением, относящимся к заслугам его предков, приобрёл в советах своего кантона и вообще между молодёжью союза вес гораздо значительнее того, Какой обыкновенно имели у этих мудрых республиканцев молодые люди его возраста. Артур, которого с тех пор дружелюбно приглашали на охоту и во все игры, только и слышал между этими молодыми людьми разговоры о предстоящей войне, соблазнившей их надеждой на добычу и трофеи, которые будут приобретены швейцарцами. Подвиги их предков против немцев были так чудесны, что казались баснословными похождениями героев в романах. И так как настоящее поколение обладало такой же телесной силой и таким же непоколебимым мужеством, то заранее надеялось иметь и такие же блистательные успехи. Говоря о лаферетском коменданте, они называли его не иначе, как «бургундской цепной собакой» или «эльзасским псом». и открыто кричали, что если государь не уемёт его, и если он сам не удалится с границ Швейцарии, то Арчибальда фон Гагенбаха не защитит его крепость от гнева раздражённых его притеснениями жителей Залатурна и Берна. Об этом расположении к войне всей швейцарской молодёжи было сообщено старому Филиппсону и его сынам. Мудрый купец пребывал некоторое время в нерешительности. Не лучше ли ему будет отправиться далее в сопровождении одного только Артура, чем подвергнуть себя опасности быть замешанным в какую-нибудь ссору благодаря своей воле этих буйных молодых горцев, когда они минуют свои границы? Такое обстоятельство весьма повредило бы цели его путешествия, но вспомнив, как Арнольд Бидерман, уважаем в его семействе и среди его соотечественников, английский купец заключил, что власть его будет достаточна для обуздания его спутников до тех пор, пока решится великий вопрос мира или войны, и особенно до того времени, пока они исполнят свою миссию, будучи допущены к свиданию с герцогом бургундским. Затем он с ними разлучится и не будет уже подвергаться ответственности за дальнейшие их поступки. Дней через 10 посольство которому было поручено представить герцогу жалобу на притеснения и хищничество Арчибальда фон Гагенбаха, наконец собралось в Гейерштейн, назначенный сборным пунктом для всех членов депутатции, откуда оно и должно было отправиться. Их было трое, кроме Рудольфа и Интервальденского ландмана. Один из них был, как и Бидерман, помещик лесных кантонов носящий одежду едва ли лучше простой пастушеской, но отличающийся красотой своей длинной серебристой бороды. Его звали Николас Бонштеттен. Мильхёр Штурмталь, бернский знаменосец, человек средних лет и храбрый воин, с Адамом Циммерманом, золотурнским гражданином, который был гораздо старше его годами, дополняли число посланных. Каждый из них постарался одеться насколько возможно лучше. Но хотя строгий взгляд Арнольда Бидермана и посматривал неодобрительно на две серебряные поясные пряжки и цепь того же металла, украшающие дородную особу златурнского гражданина, однако оказалось, что могущественный и победоносный народ, каким нужно было считать в те времена швейцарцев, никогда ещё не имел своими представителями посланников, отличающихся такой патриархальной простотой. Уполномоченные отправились в путь пешком, имея в руках окованные железом палки, подобно странникам идущим на богомолье. Два лошака, навьюченные их немногими пожитками, следовали на поводу за двумя молодыми людьми, сыновьями и родственниками членов посольства, которые, воспользовавшись этим случаем, получили позволение посмотреть цвет, лежащий за горами. Сама делегация, как видно из вышесказанного, была малочисленна, но людям, отправленным с такими важными поручениями, нельзя было путешествовать без стражи, которая была необходима, во-первых, для внушения должного уважения к званию уполномоченных, а во-вторых, для их личной безопасности. Даже по одной опасности от волков, которые при наступлении зимы оставляя свои горные убежища, входили в незагороженные деревни, где путешественникам пришлось бы иметь ночлег, охрана представлялась далеко не лишней, а беглецы из разных войск, составляющие разбойничьи шайки на границах Эльзаса и Германии, делали эту предосторожность необходимой. Вследствие всего этого человек 20 отборных молодых людей из разных швейцарских кантонов, в том числе Рюдигер, Эрнест и Сигизмунд, три старших сына Арнольда, составили стражу посольства. Они не соблюдали никакого воинского порядка и не шли вместе или по близости уполномоченных. Напротив того, разделяясь на отряды по 5 или 6 человек, они охотились на утёсах и в ущельях гор, лежащих на их пути посольства. Так как посольство продвигалось вперёд довольно медленно, то проворные молодые люди, сопровождаемые их большими, косматыми собаками, имели достаточно времени для травли волков и медведей. а иногда и для того, чтобы гоняться по скалам за дикими козами. Но охотники старательно осматривали всякое место, могущее скрывать засаду, и этим доставляли уверенным им людям более безопасности, чем если бы они шли вслед за ним. Особенный звук описанного уже швейцарского рога был условным сигналом для сбора в случае, если бы встретилась какая-либо опасность. Рудольф Доннергугель, будучи гораздо моложе летами всех прочих членов посольства, принял начальство над этим отрядом горных стражей, которым он почти всегда сопутствовал в их охотничьих поисках. Они были хорошо вооружены. Имели двуручные мечи, длинные бердыши и копья, а также крепкие большие луки, короткие тесаки и охотничьи ножи. Тяжёлое их оружие, которое мешало бы им охотиться, было сложено с багажом, но так, чтобы его в случае тревоги тотчас можно было взять. Артур, подобно своему бывшему сопернику, естественным образом предпочитал общество и забавы молодых людей важному разговору и медленному шествию отцов горных республиканцев. У него однако была приманка. Чтобы тащиться с обозом, и если бы только дозволили обстоятельства, то юный англичанин отказался бы от забав, которым молодые швейцарцы так охотно предавались, и променял бы их на тихий шаг и на важную беседу стариков. Одним словом, Анна Гейерштейнская, сопровождаемая молодой швицаркой, следовала в конце посольства. Обе женщины ехали на ослах, которые ленивым своим шагом едва поспевали за вьючными лошаками. И можно безошибочно полагать, что Артур из признательности за услуги, оказанные ему этой прекрасной и привлекательной девушкой, не счёл бы большим трудом оказывать ей на дороге в разных случаях помощь и охотно бы насладился её разговором, чтобы разогнать дорожную скуку. Но он не смел предложить ей своих услуг, которые, по-видимому, не допускались обычаями той страны, так как их не оказывал красавице ни один из её двоюродных братьев. Не даже Рудольф Доннергугель, который до этих пор не пропускал ни одного случая угождать своей прелестной родственнице. К тому же Артур был довольно рассудителен, чтобы убедиться в том, что уступив своему желанию более сблизиться с Анной Гейгерштейнской, он прогневит этим своего отца, а также вероятно и её дядю, гостеприимством которого они пользовались и под охраной которого теперь безопасно путешествовали. Артур принял по этому участие в забавах прочих молодых людей, разрешая себе только на привалах оказывать красавице такие знаки учтивости, которые не могли возбудить ни внимания, ни порицания. Доказав искусство своё в охоте, он иногда позволял себе даже и в то время, как другие гонялись за дичью, приближаться к дороге, где он, по крайней мере, мог видеть развевающееся серое покрывало Анны и укрываемый этим покрывалом её стройный стан. Такая обеспеченность, казалось, не осуждалась его товарищами, так как они приписывали её тому, что охота не представляла никакой опасности, но когда приходилось тровить волка, медведя или какого-нибудь другого хищного зверя, то никто, даже и сам Рудольф Доннергугель, не поспевал так скоро со своим оружием, как Артур Филипсон. Между тем старый Филипсон думал о других, более серьёзных предметах. Он был человек основательно знающий свет, в котором он играл роль совершенно иную, чем то лицо, за которое он теперь себя выдавал. Старинные воспоминания пробудились в нём при виде забав, которыми он занимался в своей юности. Лай собак раздающуюся в пустынных горах и в тёмных лесах, которые они теперь проходили, вид молодых охотников, преследующих зверей по утёсам и пропастям, которые казались недоступными для ноги человеческой. Звуки рогов, передаваемые эхом с одной горы на другую, всё это подстрекало его принять участие хоть в опасной, но благородной забаве, которая после войны в большей части Европы считалась важнейшим занятием в жизни. Но чувство это было мимолётное, и он переключил своё внимание на наблюдение нравов и образа мыслей тех людей, с которыми путешествовал. Все они, казалось, были такие же откровенные и прямые люди, как Арнольд Бидерман, хотя ни один из них не обладал такой, как он, возвышенностью мыслей и глубокой прозорливостью. В разговорах о политическом состоянии своей родной страны они нисколько не таились. И хотя кроме Рудольфа прочие молодые люди не были допущены на их совещания, но это делалось только для удержания молодёжи в должной у стариков подчинённости, но не по необходимости от неё скрываться. В присутствии старого Филипсона они свободно рассуждали о притязаниях герцога Бургунского, о средствах, которые имела их страна к поддержанию своей независимости, и о непоколебимой решимости Швейцарского союза. скорее воспротивиться всем силам, которые целый свет мог ополчить против него, чем перенести малейшую обиду. В других отношениях виды их казались благоразумными и умеренными, хотя бернский знаменосец и величавый Залатурнский гражданин, по-видимому, меньше боялись последствий войны, чем осторожный Унтервальденский ландман и почтенный его товарищ Банштеттен, который разделял все его мнения. Часто случалось, что от этих предметов разговор переходил на другие, менее занимательные для их спутника. Признаки погоды, сравнение плодородия последних годов, лучшие средства для содержания виноградников и для собирания обильнейших жатв и все подобные разговоры, интересные для обитателей гор, мало удовольствия доставляли Филиппсону. Несмотря на то, что достойный Циммерман Златурнский гражданин охотно желал завести с ним разговор о промышленности и об изделиях, англичанин, который производил только только вещами малого размера и дорогой цены, предпринимая для этого дальние поездки через моря и земли, мало находил о чём поталковать со швейцарским купцом, торговля которого не простиралась за пределы областей соседних с Бургундией и Германией, и товары которого состояли из толстого сукна, кож, мехов, и прочих таких же простых предметов. Но каждый раз, как только швейцарцы начинали рассуждать о своих ничтожных торговых оборотах или когда заводили разговор о земледелии, говорили о порче хлеба и о продаже скота со всей утомительной подробностью земледельцев или мелочных торговцев, съехавшихся на ярмарке. Какое-нибудь очень известное место напоминало им название и историю битвы, в которой кто-нибудь из них участвовал. потому что между ними не было ни одного, который бы не носил хоть раз оружие. И военные рассказы, которые в других странах ведутся только между рыцарями и оруженосцами, бывшими в битвах или между учёными, трудившимися над тем, чтобы передать их потомству, в этой чудной стране были обыкновенным и любимым предметом разговоров у таких людей, которые по мирным своим занятиям казались стоящими на неизмеримом расстоянии. от военного ремесла. Это напомнило англичанину древних обитателей Рима, где плуг так часто менялся на меч и возделывание земли на управление государственными делами. Он начал говорить об этом сходстве Бидерману, который был польщён таким приветствием, сделанным его отечество. Однако же отвечал: Да сохранит небо между нами домашние добродетели Римлен, но да избавит нас от их пристрастия к земной роскоши. Медленное шествие наших странников и разные задержки, о которых бесполезно было бы здесь упоминать, заставили их провести две ночи в дороге, прежде чем они прибыли в Базель. В небольших городках и в деревнях, где они останавливались, их принимали со всевозможными знаками почтitelного гостеприимства, и прибытие их везде было поводом к празднествам. которые устраивали для них местные жители. В таких случаях в то время, как старейшины деревень принимали уполномоченных союза, молодые люди, составляющие их стражу, были угощаемы юношами их лет, которые заранее узнавали об их приближении, выходили с ними вместе на охоту и показывали им места, где больше водилось дичи. Празднества эти никогда не доходили до излишеств. И самые отличные блюда, которые на них подавались, были молодые козлята, барашки и застреленная в горах дичь. Однако Артуру Филлипсону и отцу его показалось, что роскошный стол более нравился бернскому знаменосцу и золотурнскому гражданину, чем главе посольства и швейцарскому депутату. Ни в чем, как мы уже сказали, до излишеств не доходило. Но упомянутые два депутата казалось невероятным, обладали искусством выбирать во всём лучшие куски и оказались отличными знатоками в хороших винах, особенно в иностранных, которые они попивали молодецки. Арнольд был слишком благоразумен, чтобы порицать то, чего он не был в состоянии исправить. Он довольствовался тем, что сам соблюдал строгую воздержанность, употребляя в пищу почти одни только овощи и запивая их лишь чистой водой. В чём ему совершенно подражал старый седовласый Николас Бонштетен, который, казалось, считал за честь во всём следовать примеру Бидермана. На третий день швейцарские уполномоченные приблизились к окрестностям Базеля, бывшего тогда одним из обширнейших городов юго-западной Германии. Здесь они располагали провести ночь, не сомневаясь в дружелюбном приёме Правда Базель не принадлежал ещё тогда к швейцарскому союзу, в который он вступил лет через 30 после того, в 1501 году. Но он был вольный имперский город, соединённый с Берном, Залатурном, Люцерном и другими швейцарскими городами взаимными торговыми связями и постоянными сношениями. Предмет посольства состоял в том, чтобы по возможности утвердить мир равно полезной как швейцарским кантонам, так и городу Базелю, обеспечением торговли, которая должна была непременно прекратиться в случае разрыва между герцогом Бургундским и кантонами. При том же и выгоды этого города, по его положению между двумя враждебными державами, требовали сохранения нейтралитета. Они надеялись иметь от Базельского городского начальства такой же благоприятный приём, какой им делали везде в пределах их союза, потому что выгоды этого города были тесно связаны с целью их посольства. Следующая глава покажет, насколько оправдались их ожидания.